Глава тридцать п е р в я Я была права. С самого первого дня своего пребывания в Англии я чувствовала, что что-то не так. Значит, я не сошла с ума. Что же мне теперь делать? Сообщить в полицию или просто попытаться тихо развестись? Ну, в полиции подмену надо еще доказать. До тех пор, пока вы не предъявите неопровержимые доказательства, Все будут на его стороне, а развод знаете, на сегодняшний день состояние а льфреда Тайлера насчитывает больше сотни миллионов фунтов стерлингов. Это много, но недостаточно чтобы отдать половину при разводе. Ему будет проще убить вас. Не сомневаюсь, горько усмехнулась я. Вы считаете его способным на убийство? сыщик понизил голос. Вчера вечером я была в нашем загородном доме, и обнаружила там труп помощницы Фреда, Кристин Сойер. Я почти уверена, что это его рук дело. Боюсь, пахнет жареным. Я влипла в по-настоящему гадкую историю. По крайней мере, если со мной что-то случится, вы будете знать, где искать концы. Хм, а вы уверены, что она убита? Ну, по версии полиции, пока это несчастный случай. Якобы девушка упала с лестницы. Так-то оно может и так, да только видно, кто-то ей здорово помог в этом деле. Я помолчала. Значит, этот Альберт разрушил мою жизнь. Я была так счастлива с Фредом, а теперь, скорее всего, его и в живых-то уже нет. Какой ужас! Этот подлец глумится над памятью своего брата и издевается надо мной. Если в первую минуту, услышав от сыщика про брата-мошенника, я хотела бежать, куда глаза глядят, то теперь я поняла, что должна бороться. Должна поставить все на свои места. Должна узнать, что стало с моим мужем. Должна отправить братца-неудачника туда, где ему самое место, в тюрьму. Я должна найти доказательства. Вы поможете мне, сколько бы это ни стоило. Мы обязательно победим, потому что он плохой. А я хорошая. В русских сказках добро всегда побеждает зло. Это закон. Чип Мерфи встал, протянул мне руку и сказал. В таком случае мне ничего не остается, кроме как быть на вашей стороне. Я поднялась, пожала детективу руку и улыбнулась. Договорились. Он симпатичный парень, этот Чип Мерфи. Худой и нескладный на первый взгляд. Он не производил впечатления сразу, но при общении как будто расцветал. Я вдруг заметила, что, несмотря на худобу, у него довольно сильные плечи, руки жилистые, а глаза... Глаза у него особенные. Они не грустные, как мне показалось сначала, они какие-то умиротворенные, будто в них вся мудрость этого мира. Отогнав от себя посторонние мысли, я снова села и спросила, что же нам теперь следует делать? Для начала нужно получить отпечатки пальцев вашего мужа. ну или того, кто себя за него выдает. И еще, может быть, у вас есть какая-то вещь, на которой могут быть отпечатки мужчины, приезжавшего к вам в Россию, и к которой не прикасался здешний Альфред Тайлер. Тогда мы могли бы сравнить их и узнать точно, разные ли это люди. Подождите, Чип, я сама не заметила, как назвала сыщика просто по имени, если они близнецы, то отпечатки пальцев у них должны быть одинаковые. я расстроилась, понимая, что вряд ли у нас что-то получится. Очень распространенное заблуждение. Да, близнецы действительно формируются из одного генетического материала, однако подушечки пальцев в течение жизни и даже в утробе матери подвергаются всевозможным физическим воздействиям. На них возникают различные микротрещинки и другие дефекты дактилоскопического рисунка. Поэтому даже у близнецов отпечатки пальцев не могут быть идентичными. Даже от а н а л и з а в ДНК в этом случае меньше пользы, чем от отпечатков. Что ж, тогда все ясно. Я отправляюсь домой на поиски отпечатков. Позвоню вам, как только что-нибудь найду. Миссис Тайлер, я должен предупредить вас, что дактилоскопическая экспертиза — процедура, которая стоит определенных финансовых затрат. Не страшно, Чип. Сколько я должна заплатить? 200 фунтов, мэм. Я стала копаться в сумочке, но чип меня остановил. «Не сейчас, миссис Тайлер. Принесете деньги, когда получим результаты. Поспешите с отпечатками». Мы распрощались. Я взяла у детектива визитку с номером телефона и вышла на улицу. Причем вышла я другим человеком, нежели вошла. Я уже не была испуганной и з б и т о й с толку женщиной. Теперь я знала, кто мой враг, и была полна решимости победить его. Поймав такси, я отправилась в Южный Кенсингтон. По дороге я думала о том, знает ли Батлер, что произошло, и настоящий ли это Батлер. Может, Альберт уволил дворецкого Фреда и нанял своего человека?